Глава девятнадцатая «Мне нужна твоя помощь, как специалист по. Филипп замялся, не став заканчивать предложение, и виновато посмотрел на друга, сидящего на соседнем с ним сиденье. «Ну, вернее, не совсем мне. Просто консультация». «В чём именно?» Хантер нахмурился. Такие разговоры ничем хорошим не заканчивались. Да и Рейнольдс оторвал его от Северина всего через несколько дней, после того, как он вернулся в их комнатушку. Парень ушел от нее, чтобы встретиться с Филиппом, всего полчаса назад, а ему уже нестерпимо хотелось вернуться обратно. Вчера произошло убийство в центре. Средь бела дня, на глазах у десятков людей. Крупная шишка с пулей в голове. И на бюро давят. И что? Причем здесь я?» Хантер сложил руки на груди, поворачиваясь к другу всем корпусом. Он примерно понимал, к чему тот может клонить. Но еще много лет назад они договорились не затрагивать эту тему. «Это было заказное убийство. Наши баллистики разводят руками. Специалисты обшарили все в радиусе 500 метров. С учетом угла попадания пуля и расположения близстоящих зданий... Они не понимают, откуда мог быть сделан выстрел. А без этого мы не сможем поймать стрелка. «И ты хочешь, чтобы я что, воссоздал ситуацию?» И хотя на его лице не дрогнул ни один мускул, по голосу Хантера было прекрасно слышно, что он обо всем этом думает. И Филипп поспешил внести ясность, пока его друг окончательно ему не отказал. «Чисто теоретически, сделать расчеты. и сказать мне, где находится убийца. Хантер потер лицо ладонями, пытаясь отогнать от себя картинки прошлого. Чёртов Афганистан! Он ненавидел тот период своей жизни и всячески старался избегать любого напоминания о нём. «Это ведь не тебе нужно. Мы с тобой не занимаемся расследованием убийств». «Да, но...» Филипп виновато вздохнул, а потом поиграл бровями. Это дело Меган, а я вроде как пытаюсь к ней подкатывать. Обреченно застонав, Хантер откинулся на спинку сиденья. В жизни друга часто появлялись девушки, внимание которых он пытался добиться. Если бы это были какие-то долгосрочные отношения, так нет же. Все заканчивалось, стоило только неприступной крепости пасть, и Рейнольдс тут же терял интерес. «Слушай, я знаю, о чем ты подумал», — Филипп пихнул друга в плечо. «Но в этот раз все по-другому. Она мне действительно нравится». «Хрень собачья. Ты говорил это уже сотни раз». «Ну, может быть. Но ведь если я не попробую, то никогда не узнаю, получится что ты или нет». «Ладно», — махнул рукой Хантер. В отношении девушек, если уж Рейнольдс втемяшил себе что-то в голову, его уже ничего не остановит. Пуля достали. Порывшись в кармане пиджака, Филипп протянул ему маленький прозрачный пакетик со смятой медной пулей, одного взгляда на которую Хантеру хватило, чтобы понять, что убийца был профессионалом. Триста тридцать восьмой. Лапо Магнум. Он вернул другу пакетик. Сделано под заказ. ручная работа. Обычный снайпер не стал бы заморачиваться. «Вам нужен настоящий фанат своего дела. Это объясняет, почему вы ничего не нашли. Скорее всего, выстрел был произведен с более дальней дистанции. В стране только пять человек, которые могут вам подойти. Поехали на место преступления». Хантер достал телефон и набрал сообщение Северине о том, что он задержится. «Твоя девчонка стреляет 338-ми», — как бы, между прочим, бросил Филипп, ловко ныряя между машинами, движущимися в направлении центра города. «Я знаю», — рыкнул Хантер, мгновенно выходя из себя. «Она все время была со мной». «Остынь, приятель. Я просто вспомнил. Никто и не думает, что это она». Рейнольдс хохотнул. «Интересно, насколько круто она стреляет. «И смогла бы?» «Ты видел два трупа на том пустыре?» Хантер пожал плечами, еще больше хмурясь. Он не знал, насколько Северина хороша в своем деле. Но то, что случилось той ночью, заставляло его думать, что девушка действительно могла бы сделать подобный выстрел. А мы, между прочим, дрались. Дальнейший разговор на эту тему продолжать не хотелось, и остаток пути прошел в тишине. Когда же они приехали на место преступления, все еще горожденное желтыми лентами, Хантер надел на голову кепку, надвинув ее пониже на глаза, и вышел из машины, направляясь к тому месту, где на асфальте рядом с тротуаром виднелась лужа крови. Перед ним тут же, как из-под земли, вырос полицейский, преграждая путь. Но догнавший его Филипп отодвинул мужчину в сторону, показывая свое удостоверение агента ФБР, и поднял перед Хантером ленту в приглашающем жесте. Им навстречу уже спешила миниатюрная брюнетка, ростом не больше 150 сантиметров, с длинными волосами, строгим лицом и ярко-голубыми глазами за прозрачными линзами больших очков в черной оправе. «Меган? Знакомься. Мой друг. И по совместительству спец в том, что тебе нужно. Хантер». «Хантер — это Меган», — представил их друг другу Филипп, но Хантер даже не удостоил взглядом скептически настроенную девушку, внимательно изучая место убийства. Он встал в полутора метрах от лужи крови и прищурился, осматриваясь вокруг. «Рост жертвы. 176 сантиметров», — Меган накинула Филиппа презрительным взглядом. который ясно давал понятие отношения к привлечению к делу незнакомого ей штатского человека. Да еще и грубияна. «Он мой напарник», — Рейнольдс подмигнул девушке, обхватывая ее плечи рукой, которую она, впрочем, тут же скинула. Но это ни в коей мере не испортило его приподнятое настроение. «Просто пока в незапланированном отпуске. И он лучший в этом деле». Тем временем Хантер, сделав небольшой шаг назад и встав ровно на то место, где стояла жертва в момент убийства, вглядывался в гранитную стену впереди себя, а потом резко направился к ней, сместившись чуть в сторону. «Вы это видели?» — указал он на небольшую вмятинку в стене. «Мы думали, это просто бытовой скол?» — и Меган выглядела уже не такой уверенной в себе. «Увольте своих баллистиков!» фыркнул Хантер, отворачиваясь от стены и всматриваясь далеко за спины стоящих перед ним Филиппа и Меган. Пуля срикошетила в этом месте и попала в голову. Выстрел был сделан оттуда. Он указал пальцем в узкое пространство между двумя высотными полностью стеклянными домами. «С одного из них?» Меган снова скептически выгнала бровь. «Это офисное здание». с этой стороны ни одно окно не открывается мы проверили и ни одно не разбито нет дальше между ними там стоит какой то многоквартирник но это больше пятисот метров а откуда вообще появилась эта цифра хмыкнул хантер засовывая руки в карманы джинсов баллистики сказали чтобы вы знали стреляют даже с четырех километров и попадают На мгновение ему показалось, что Меган сейчас взорвётся от бешенства, но девушка взяла себя в руки. «Проверьте городские камеры. Если ваш снайпер не использовал глушитель, а скорее всего нет, потому что он хоть и не сильно, но все таки отклоняет траекторию полета пули, то на них должен быть звук выстрела. Скрестите звуковую волну с нескольких камер и найдете место, откуда он был сделан». Ничего не сказав, девушка отошла в сторону, доставая телефон, а Филипп подпихнул Хантера плечом. «Горячая штучка, да?» На что тот только укоризненно покачал головой, Его вдруг не менялся. «Я помог. Так что вези меня к машине. Меня ждет моя горячая штучка». Ты, Шейра, был вне себя от злости. Мало того, что Олеса... Его верная помощница на протяжении стольких лет оказалась гнусной предательницей, так еще и Беннет, на которого он возлагал большие надежды, был никем иным, как пробравшимся к ним агентом ФБР, которого не удалось вывести на чистую воду, ни Олесе, ни Ноа. Хотя насчет Олесы он теперь сомневался. Судя по всему, она знала об этом и целенаправленно прикрыла его. Вот только Тео не понимал зачем. Видимо, девчонка и правда влюбилась. Другого объяснения он найти не мог. Но это только еще сильнее заставляло его ненавидеть ее, потому что как бы он ни старался, за все это время мужчина так и не смог расположить ее к себе, а чёртов мальчишка смог. Теперь же он еще и Кару потерял, хотя, если говорить честно, на нее ему было плевать. Не настолько важная она была. Любая захочет оказаться на ее месте. и будет готова выполнять абсолютно все мелкие поручения, лишь бы он платил. А скупым Тео никогда не был. Но после всего этого у него осталось только двое верных ему парней. Мало. Катастрофически мало. Паршивее всего было то, что он лишился крупного покупателя, который теперь растрезвонит всем, что и широ повязан с копами. А это, ох, как испортит его годами наработанную репутацию. И леса нет чтобы убрать хреново тони прежде чем он успеет открыть свой гнусный рот который в этот раз не смогла заткнуть даже та сумма которую тео ему предложил твою ж мать мужчина в ярости стукнул кулаками по столу в своем кабинете бокал стоявший на дорогой деревянной столешнице глухо звякнул подскакивая и расплескивая янтарную жидкость надо было успокоиться Излишняя эмоциональность сейчас может только все испортить. И он в который раз убедился, что решение о рождественской поставке было верным. Она будет самой крупной и последней. Хватит. Распродаст все и свалит из этой страны куда-нибудь на юг. Слишком уж опасно здесь становилось. Автосервис останется парням, а у него и так предостаточно денег, чтобы прожить безбедную жизнь, ни в чем себе не отказывая. «Ты вызывал?» Постучавшись, снова просунул голову в слегка приоткрытую дверь, не решаясь зайти в кабинет. Когда шеф был в таком настроении, ему лучше было не попадаться на глаза, но ну и прямого приказа явиться парень не мог ослушаться. «Заходи!» Тео кивнул на свой бар, предлагая Стелсу налить себе выпить, и тот, не отказавшись, плеснул в стакан виски, тут же виновато усаживаясь в кресло перед столом. Да перестань ты дергаться, презрительно бросил Тейшера, уже окончательно успокоившись, ему совершенно не нравилось, когда его парни вели себя так, как будто он был последним монстром. Я хочу знать, что ты успел рассказать Беннету. По сути, ничего, выдохнул Стелс, делая глоток обжигающего горла напитка. Кое-какие незначительные мелочи, ничего определенного. С Тони все произошло крайне вовремя. «То есть ты можешь гарантировать, что он не знает про поставки, тем более про порт и Рождество?» «По крайней мере, не от меня точно. А больше ему и неоткуда было это узнать». «Хорошо». Тео удовлетворённо откинулся на спинку своего кресла. «Хотя бы за это он мог быть спокоен. Все должно пройти гладко и в штатном порядке». Они уже сотни раз встречали эти чёртовы лайнеры И никто ничего не заподозрил. Но мне все равно нужен человек, который сможет его найти. Я не собираюсь спускать ФБР с рук такую подставу. Мне нужна голова этого Беннета, или как там его зовут, неважно. Я хочу видеть его голову на тарелке, вот тут. Мужчина несколько раз ткнул пальцем в стол перед собой. Я сам ее раскрашу, прежде чем отправить в ФБР. На этот раз кровью. «Я скинул тебе на почту координаты одного парнишки. Он откуда-то из Европы, всего пару лет в нашей стране, но уже успел зарекомендовать себя в узких кругах. Берет дорого, но делает все чисто, быстро и может докопаться до земного ядра, если потребуется. Настоящая щейка, отчеканил Ноа, допивая свой виски. «Отлично, я свяжусь с ним». И то махнул рукой, показывая, что Стелс может быть свободен, а сам раскрыл ноутбук. Не стоило откладывать это в долгий ящик. Он жаждал крови, а Тейшиера всегда получал то, что хотел. Филипп остановился рядом с припаркованным черным Тахо ФБР, на котором теперь ездил Хантер, и протянул другу руку. «Спасибо, что выручил. Я в долгу». Брось. Хантер, пожалуй, в ладонью, ухмыльнулся. «Не сказал бы, что мне было приятно, но, может быть, с Меган у тебя хоть что-нибудь досклеится. Да Хотя я буду этому удивлен». И они оба расхохотались, прекрасно помня, что еще ни одна интрижка Филиппа не длилась дальше того времени, что парню требовалось, чтобы уложить девчонку в постель. «О, вот, кстати, и она!» Рейнольдс вытащил из кармана зазвонивший телефон, внимательно вслушиваясь в быструю речь на том конце. «Я пошел. Хантер уже открыл дверь, собираясь выйти, когда друг остановил его, хватая за плечо. «Подожди». И Филипп снова вернулся к разговору, закатывая глаза. «Я понял, Мэг. Если он согласится, то мы приедем». Скинув звонок, он развернулся на сиденье, а Хантер скорчил страдальческую мину. Они подтвердили по камерам, что ты был прав, и стреляли действительно из того дома. Но Меган не может вламываться во все квартиры подряд. В общем, она просит... Ты же помнишь, да, что мне запрещено появляться на улице, говоря уже о том, что это опасно как для меня, так и для окружающих. Но, посмотрев на умоляющее лицо Рейнольдса, который пытался изобразить кота из Шрека, хотя и очень безуспешно из-за распиравшего его смеха. Хантер обреченно потер лицо ладонью и сквозь начинающийся хохот кое-как выдавил. «Поехали уже, горе-любовник! Но в этот раз ты точно будешь мне должен!»